Глава один ноль ноль «Опаздываешь», — замечает Чингис, — киваю и вхожу. По моему виду уже не скажешь, что я недавно барахтался на грязной дороге, выделал несложный кульбит и был забрызган кровью в перемешку с кремниевым крошевым. Хорошая у нас в дептауне грязь, электронная, быстро отсыхает и отваливается. Только почему-то помнится. Забраться, что ли, в джакузи? Или она и здесь набита пивом? Я общался с темным дайвером. Ого! Чингис кивает на двери в библиотеку. Пошли, расскажешь. Все уже здесь? Все? Кроме Пата. Его я усадил уроки делать. Иногда полезно. В библиотеке и впрямь вся наша команда. Настроение не то, которое было перед походом в лабиринт, более спокойное, пожалуй, и в то же время более тоскливое. Маньяк и мак о чем-то разговаривают, сидя у камина и попивая виски. Приучились к всякой ерунде в своей Америке. Падло в своем амплуа. Длинный ряд бутылок Жигулевского, половина пустая, половина еще полная. Меня уже разбирает дикое любопытство — Надо будет попробовать его в реальности. Вдруг и впрямь за последние годы вкус улучшился. Мне предъявлен ультиматум, сообщаю я вместо приветствия. У меня 2 часа, точнее уже без десяти минут 2 часа, чтобы выдать тёмному дайверу файл от Дебенко. После этого обещаны склерыны и последствия. Ваньяк молча наливает мне виски. Я беру бокал и Рассказываю все случившееся в Чайна-Тауне. Когда я заканчиваю, от срока надо отнять еще пятнадцать минут. Чингис курит сигарету за сигаретой, мрачнее и все больше. «Киберпанка, значит, прибил», — вздыхает падла. «Селен, бродяга». «То, что думает», — спрашиваю я. «Честно говоря, я не готов решать один». Каковы возможности тёмного дайвера на самом деле, спрашивает маньяк. Он опять всё сводит к чётким и неприятным вопросам. А сколько я увидел очень большие. Он проделывал то, на что я был тоже когда-то способен, пока меня подпитывала сила неудачника. А это это очень много. Я поражён, что у дебенка ещё ухитряется ему как-то противостоять. Мы сможем выстоять, продолжает маньяк. Я вот допишу свою сторожевую программу, — начинает маг. Неловко улыбается, маш с рукой измолкает. — Нет, — честно отвечаю я, — он легко мог меня прикончить там, у машины. Взлетел бы повыше и расстрелял. Или стал бы невидимым и расстрелял. Он мог сделать все, что угодно. — В лабиринте бы так геройствовал, — зло говорит падла. — Императора побил, дорогу облегчил. — Да. Ни кей, ни темный дайвер. Как не хочется все это говорить. Оттягивал, пока было возможно. Уверен. Скептически спрашивает Чингис. Ты ее снова видел? Я с ней вижусь каждый день. Ни кей это Вика. Моя жена. Мадам! у осторожного битмака живая. Ну я же сразу это понял, сразу как увидел, почувствовал знакомый почерк, только не стал говорить, раз не хочется сдавать, не хочет. Ну-ну, бросает маньяк Леонид. Ты уверен? В Нике не уверен. Но Вики я верю, она не тёмный далер. Вопросов больше не возникает. Маньяк и Мак полагаю, верит в Вики. Чингис и падлу мне. Надо сказать Пату, задумчиво говорит Чингис. Он до сих пор надутый ходит. Ладно с Нике понятно. А с тёмным дайвером? Что будем делать? По её мнению, отдать ему программу. Использовать ли самим, пусть каждый решает для себя, а от тёмного дайвера отвязаться? Выпускать её на диск я не стану, и вообще от канал в России будут тормозить до последнюю как-нибудь и без сомнительных поступков заработаю на кусок хлеба с краю и маслом бормочет падл ребята можно просто уничтожить программу тёмный да верный психопат заниматься местью ради мести не станет отпадёт надобность нас преследовать переключится на дебианка а тот сам виноват это всё его по рождении поё слово уничтожить безвозвратно к едрени фени — На чьем винте она сейчас лежит? — На моем. Чингис медлит мгновение, смотрит на меня, улыбается, и я вижу в его глазах свет бесконечного лета. — Хорошо. Я согласен. Убьем вместе с винтом начисто, не полагаясь на форматирование и перезапись, дырочка дрелью и пузырек кислоты внутрь.